целую охапку влажных цветов. Обеспокоенный отсутствием сожителя, половцев всю ночь не смыкал глаз, ужасно волновался, прислушивался к самому ничтожному звуку, доносившемуся извне. Литьевский, пропахший ночной свежестью, возбужденный прогулкой, веселый, принес из синей ведро с водой, бережно опустил в него цветы. В спиртом воздухе горенький, одуряющий пьяно. Резко вспыхнул аромат петуний, душистого табака, ночной фиалки, еще каких-то неизвестных половцу цветов, и тут произошло неожиданное. Половцев, этот железный Исаул, всей грудью вдыхая полузабытые запахи цветов, вдруг расплакался. Он лежал в предрассветной тьме на своей вонючей койке, прижимая к лицу потные ладони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 выжидающе стоя возле калитки. Яков Лукич решительно зашагал с крыльца. «Пойдемте глядеть телушку, пока не прогнали ее в табун. Но поимейте в виду, что дешево я вам ее не отдам. Только из уважения, потому что, ребята, вы, видать, сходственные, да не дюже скуповатенькие. А мне скупых купцов на моем базу и на дух не нужно». Оба покупателя осматривали и ощупывали тёлку дотошно, придирчиво. Потом коренастый стал нудно торговаться, а тот, который был с кнутом, скучливо посвистывая, пошёл по забазьям и базу, заглядывая и в курятник, и в пустую конюшню, и всюду, куда ему и не надо было бы заглядывать. И тут Якова Лукича как бы осенило. «Ох, не те покупатели!»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 Вечером и буду и поприветить вас, и выпить с вами. Такая веселуха в бутылке, какую ты показываешь, найдется и у хозяина в доме, пока мы еще не дуже обедняли. А зараз извиняйте, с утра мне здоровье не дозволяет водку пить. Да и дело не указывает. Мне на колхозную службу надо направляться. Наведайтесь после захода солнца. Вот тогда и пропьем мою телочку. Ты хоть бы в дом пригласил»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 когда кому-то погостевать захочется, а тогда, когда хозяева зовут и приглашают. У вас может быть по-другому? Но уж тут давайте по нашему обычаю, по хуторскому. Уговорились повидаться вечером? Стало быть, с утра и речей больше терять нечего. Прощевайте. Повернувшись спиной к покупателям, даже не взглянув на телку, которую неспешно взналыгивал дюжий гуртовщик, Яков Лукич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 И бабы наши и обстирывают вас, и всякую пищу готовят бесплатно. Убить меня вы можете в раз, хоть сей секунд. Но мне уж и жизнь-то при вас стала великой великую тягость. И телушку я в убыток себе отдал потому, что чем-то вас правдать надо. А ведь вам, вашим благородием, пустых щей не подашь, а непременно мясцом. Вы с меня и водки постоянно требуете».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 и, коротко, не подымая глаз, рассказал о разговоре с заготовителями, о подозрительном поведении гуртовщика, не забыл упомянуть и о том, что вечером заготовители придут выпить с ним магрыча. Половцев и литевский при этом сообщении молча переглянулись. — Очень мило! — нервически посмеиваясь, сказал Литьевский. — Умнее ты ничего не мог придумать, приглашая их к себе в дом. «Чертова ты тупица! Безнадежный идиот!» Не я их приглашал. Они сами навязались в гости и норовили зараз же пройти в дом. Насилу уговорил их подождать до вечера. «И вы, ваше благородие, или как вас там кличут-величают, напрасно меня дурите, за глупого считаете. За каким же чертом, прости Господи, зазывал бы я их в дом, ежели вы тут отсиживаетесь?»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 «Сыну поручи, чтобы сейчас же в прикладке Кизика надежно спрятал мою шашку, пулемет, диски и обе наши винтовки». «Одну вашу винтовку прячьте, моя будет со мной», — вставил Литевский. Половцев молча взглянул на него и продолжал. «Пусть все это имущество завернет в полсть и тихонько, оглядевшись предварительно, пройдет в сарай».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 кубанского хамья, обречённого на гибель. Во время первого же круга по двору я увидел, что из двора на сеновал ведёт приставная лестница. Её очевидно недавно поставили. Было время сенокоса, и гпушники днём возили сено для своих лошадей. Прошёлся я ещё раз по кругу, руки, как полагается, назад, а дефилируя в третий раз, я спокойно подошёл к лестнице и не глядя по сторонам,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 у кого заготовители, покупали скот. И вот именно эти-то дворы и возьмем под наблюдение. Убитые наши товарищи по большей части возле подозрительных граждан вертелись. У них покупали скот. К кому-нибудь из них и потянутся бандиты, понятно? Идейный ты человек, убежденно сказал Нагульнов. Очень толковые идеи иной раз приходят тебе в голову.